Глава одиннадцатая. Ирод делается наместником всей Сирии. Из страха перед ним Малих отравляет Антипатра, но сам вследствие этого лишается жизни. Первое. В это самое время среди римлян вспыхнула та Великая война, в которой Кассий и Брут внезапно и коварным образом умертвили Цезаря после того, как он властвовал три года и семь месяцев. Это убийство вызвало страшные волнения и раскол среди знатных людей. Личные цели побуждали каждого примыкать к той или другой партии, которая сулила больше выгод. Тогда Кассий прибыл в Сирию, 114 до разрушения храма, чтобы привлечь на свою сторону войско, находившееся при Апамее. Помирив здесь Мурка с Басом, равно как и враждовавшие между собою легионы, он освободил Апомею и, засадой во главе Соединенной Армии, сам объезжал города, взимая повсюду дань и непомерные поборы. Второе. Дошла очередь до иудеев. На них возложена была уплата 700 талантов. Антипатер, устрашенный угрозами Кассия, поручил немедленно собрать эту сумму своим сыновьям и некоторым своим родственникам, в том числе даже Малиху, находившемуся с ним в личной вражде. Так велика была нужда его. Первому милостивил Кассия Ирод, немедленно и лично доставивший ему свою долю с галилеи в размере 100 талантов. Этим он снискал себе дружбу Кассия в то время, когда последний всех других порицал за нерадение и простирал свой гнев даже на самые города. Жителей Гофны, Ямауса и двух других второстепенных городов он даже обратил в рабство и зашел так далеко, что Малиху угрозил смертной казнью за медленное собирание податей антипатер однако, отвратил гибель его и некоторых городов тем, что со всей поспешностью умилостивил Кассия статалантами. Третье. После удаления Кассия, 113 до разрушения храма, Малих вовсе не показал себя благодарным по отношению к Антипатру. Он, напротив, задумал посягнуть на жизнь того, который не раз был его спасителем, и старался удалить того, который всегда был ему помехой в его преступлениях. Антипатр, которому силы и хитрость врага внушали подозрения, перешел через Иордан с целью собирать войско и готовиться к сопротивлению. Увидев, что замысла его открыты, Малих умел своей наглостью вести в заблуждение сыновей Антипатра, как Фасаила, начальствовавшего над Иерусалимом, так и Ирода, командовавшего над всеми войсками. Он до того ослепил их своими неоднократными извинениями и клятвами, что они приняли на себя посредничество между ним и их отцом. Еще раз Антипатр сделался его спасителем, уговорив тогдашнего правителя Сирии Мурка, пощадить Малиха, которого он намеревался убить за его мятежный характер. Четвертое. Когда в то время возгорелась борьба молодого Цезаря и Антония против Брута и Кассия, последний вместе с Мурком собрали войско в Сирии, и так как значительная часть средств, требовавшихся для этой кампании, была доставлена им Иродом, то они назначили его правителем всей Сирии и снабдили его пехотой и конницей. Кассий даже обещал ему по окончании войны назначить царем над Иудеей. Это могущество и блестящие виды Ирода навлекли гибель на его отца. Из боязни перед все более возрастающим величием этого человека, Малих подкупил одного из царских виночерпиев, чтобы тот отравил Антипатра. 113 до разрушения храма. Так, среди великих дел умер этот столь могучий человек, которому Геркан был обязан получением и сохранением власти. Он умер во время пира, жертвой злодейства Малиха. Пятое. Последний сумел смягчить негодование народа, подозревавшего его в этом отравлении тем, что отрицал всякое свое участие в нем». Предвидя же, что Ирод не останется равнодушным, он одновременно с тем увеличил свое войско тяжело вооруженными. И действительно Ирод немедленно появился во главе войска с целью отомстить за своего отца. Но по совету брата его Фасаила, поставившего ему на вид, что в случае открытого преследования Малих может возмутить народ, Ирод выслушал, пока его оправдание нарочно сложил с него подозрения и устроил своему отцу блестящее погребение. Шестое. После он направился в Самарию, потрясенную тогда народными волнениями, и вновь подворил там порядок. Затем, к ближайшему празднику, он во главе своего тяжело вооруженного войска прибыл опять в Иерусалим. По совету Малиха, боявшегося приближения Ирода, Гиркан послал ему навстречу приказ не вводить чужестранцев в город, жители которого освещают себя для предстоящего праздника. Но Ирод, не обращая внимания ни на этот мотив, ни на лицо, от которого последовал приказ, в ночное время вступил в город. Малих опять пришел к нему и стал горько оплакивать антипатера. Ирод тоже притворялся перед ним, хотя с трудом мог преодолеть свой гнев, но тут же донес об убийстве отца в письме к Кассию, которому Малих и без того был ненавистен. Кассий в своем ответном письме призвал Ирода отомстить за отца и одновременно с тем отдал тайные приказания своим военным трибунам оказать содействие Ироду в этом акте правосудия. Седьмое. Лишь только Кассий покорил Лаудикею, как отовсюду стали прибывать к нему вельможи с подарками и венками. Этот момент Ирод назначил для своей мести. Малих, находившийся тогда в Тире, отгадал его намерения и решил тайно услать своего сына из тира, где тот находился в качестве заложника, а самому бежать в Иудею. Отчаянное положение внушало ему еще более широкие планы. Зная, что Кассий занят войной с Антонием, он надеялся склонить народ к отпадению от римлян, не извергнуть с легким трудом Геркана и самому сделаться царем в Иудее. Восьмое. Но судьба разрушила его надежды. Ирод предвидел его план и пригласил его вместе с Герканом к себе на пир. Когда гости прибыли, Ирод призвал одного из своих слуг и отправил его с поручением, будто приготовить все к пиру. В действительности же, чтобы приказать трибунам засесть в засаду. Помня приказ Кассия, трибуны, вооруженные мечами, вышли за город к берегу. Здесь они окружили Малиха и, нанесшие ему множество ран, убили его. Геркан, объятый ужасом, без чувств упал и с трудом, придя затем в себя, спрашивал ирода кто убил Малиха. Когда же один из трибунов ответил «Приказ Кассия», он произнес, «В таком случае Кассий спас меня и мое отечество, ибо он устранил человека, бывшего опасным для нас обоих». Нельзя было решить, искренно ли высказался Геркан, или он говорил из страха, соображаясь совершившимся фактом. Но Малиху таким путем отомстил ират